о сексуальности. Добиться успеха любой ценой. Этот призыв добрался и до сексуальной сферы. Наша эпоха расхваливает господство обладания во всех смыслах. Подобное экспонирование, завышенные требования к сексуальности, конкуренция порождают тревогу, потому что часто наша сексуальная жизнь не совпадает с общественными стереотипами. Когда пропадает желание, Все больше мужчин и женщин рассказывают на консультациях о своем душевном состоянии и проблемах. Довольно часто звучат признания в непонимании и половом бессилии. Одни жалуются на отсутствие либидо, другие на недостаток сексуальности, третьи изменяют и винят себя за это. Женщины жалуются на отсутствие желания, фригидность, вагинизм, отсутствие оргазма, более часто свидетельствующие о непринятии отношений. потому что они чувствуют себя нелюбимыми, непонятыми, непризнанными. Мужчины ссылаются на стрессы, семейные заботы и конфликты, которые сводят на нет сексуальный аппетит. Когда приходится разделять повседневную рутину с целым ворохом проблем, желание отходит на второй план. Довольно часто молчание, неловкость, недопонимание, фрустрации накапливаются и тормозят все наши порывы. Плохое знание своего тела и тела партнера Семейные разногласия, прошлые травмы, чувство стыда, эмоциональные и психологические блоки. Одни люди смиряются с отсутствием желания, другие борются за него. Нарушение сексуальности. Причина проблем кроется в окружающей обстановке. Отсутствие общения, внимания, нежности, гиперактивность, усталость — все эти факторы тормозят проявление сексуальной возбужденности. У женщин повторение сбоев вызывает глубокую фрустрацию и постепенную потерю интереса к сексуальной жизни. Мужчины терпят неудачи из-за того, что всегда хотят быть на высоте, но боятся нестабильной эрекции. Этот страх и приводит к сбою, что еще больше усиливает возможность неудачи. Когда рассудок стоит у руля, он держит в узде тело и эмоции. Основные сексуальные расстройства у женщин. Вагинизм выражается в непроизвольном сокращении мышц влагалища. Подобное сжимание может препятствовать любому проникновению или сделать его болезненным. В этом случае речь идет о диспориунии. Как правило, это психологическое расстройство. Сухость влагалища — это отсутствие естественной смазки на стенках влагалища. Ею в большей степени страдают женщины, приближающиеся к менопаузе, потому что снижается выработка эстрогенов. Сухость также вызывает стресс или отсутствие желания. Фригидность выражается в частичном или полном отсутствии удовольствия в сексе. Иногда анергозмию, отсутствие оргазмов, путаются нафродизией, отсутствием желания. Эти расстройства могут быть либо первичными, если они присутствуют на протяжении всей сексуальной жизни, либо вторичными, если они чередуются с более удовлетворительными фазами. В случае вторичной фригидности речь идет скорее о снижении желания или временной анаргазмии. Основные сексуальные расстройства у мужчин. Преждевременная эякуляция выражается в слишком быстром наступлении оргазмической разрядки. Обычно это связано с психологическими причинами, боязнью потерпеть сексуальную неудачу. По этому поводу мужчины чаще всего обращаются за консультацией. Потеря эрекции, также называемая импотенцией, эта проблема затрагивает мужское эго, поэтому они сильно переживают по этому поводу. Потеря или снижение либидо в большинстве случаев связаны с гиперактивностью и стрессами. Ими страдает все большее количество мужчин, которые еще до наступления старости теряют интерес к сексуальной жизни. Мужчины и женщины разные желания. Сексуальное желание явление очень неустойчивое, сложное и характеризуется массой нюансов. У мужчин и женщин оно возникает по-разному, поскольку их тела и оргазмы не идентичны. Мужчинам и женщинам не просто найти гармонию в сексуальном акте, но именно эта несхожесть и притягивает их друг к другу. Мужчины нуждаются в сексе, чтобы чувствовать себя хорошо, тогда как женщинам необходимо чувствовать себя хорошо, чтобы заняться сексом. пишет Сильвин Мимун. Пара мужчина и женщина — это комбинация желаний и способов любить. Если мы не будем понимать, что происходит в отношениях, то обречены на повторение своих ошибок. Если оргазм — это физиологический ответ на серию стимуляций, то наслаждение — это состояние, требующее полной готовности, способности отдаваться и полного доверия к партнеру. Упражнения, предложенные далее, помогут вам воздействовать на способность отпускать ситуацию. Женский оргазм — очень сложное явление. Женщина нуждается в эмоциональной близости, нежности, предварительных ласках. Она отдается полностью и для этого должна чувствовать себя готовой как физиологически, так и психологически. Ей сложнее абстрагироваться от своих личных проблем и расслабиться в интимной обстановке. «Для меня занятие любовью — это больше чувственное действие, чем сексуальное», — говорит Клара. Мужчине достаточно эрекции, чтобы начать половой акт. Он способен разделять секс и любовь, что гораздо реже встречается у женщин, которые не мыслят секса без любви. Женщине нужны доказательства любви, нежные слова. Мужчине для возбуждения и получения удовольствия достаточно комфортной и не ненапряженной обстановки, где он может расслабиться. Мужским желанием правит тестостерон в больших количествах присутствующей в организме. Женское желание зависит от менструального цикла, и пик его приходится на момент овуляции, поскольку в этот период эстрогены усиливают чувствительность женского тела и ее эрогенных зон. В силу этих физиологических различий женское желание более изменчивое и уязвимое по сравнению с мужским. Как известно, мужчина любит глазами. Его желание пробуждается при виде декольте, чувственных форм, обтягивающей юбки. Женская сексуальность больше связана с осязанием и слухом. Чтобы женщине захотелось секса, она должна ощущать себя желанной. Мужчине заняться сексом может помешать только отсутствие эрекции. Некоторые мужчины используют секс просто для снятия напряжения. Из-за этого женщины боятся стать обезличенным объектом желания, который можно в любой момент заменить на другой. Между стремлениями одного и ожиданиями другого паре трудно прийти к гармоничному взаимопониманию. Что влияет на сексуальное желание? В биологическом плане половое влечение — это сложный механизм, управляемый мозгом, главным сексуальным органом. Мозг контролирует выработку гормонов. Например, мужской гормон тестостерон, разжигающий желания. вырабатывается также у женщин, но в меньших количествах. Женские гормоны эстрогены делают более чувствительной область половых органов, тогда как прогестерон дает ощущение расслабления. Повышенный уровень пролактин в крови оказывает подавляющее воздействие на мужское и женское либидо. Некоторые люди упоминают о несовместимости запахов кожи, внешности или, наоборот, о сильном притяжении. Есть тела, которые нравятся сразу, как будто мы их знали всегда. Это связано с действием феромонов, гормонов, содержащихся в коже, выделяемом поте, которые воспринимаются нами на подсознательном уровне. Они усиливают эротические и сексуальные возможности каждого. Вновь обрести желание. Мы все мечтаем о вечной любви, способной противостоять повседневной рутине и разрушительному воздействию времени. Множество разочарованных пар просто наблюдают, как гаснет пламя их любви и страсти, ничего не предпринимая. Кто-то разводится, уходит, встречает любовь в другом месте. Тем не менее, страсть может возродиться из пепла, если ей в этом помочь. Никогда не поздно придумать новую ласку, чтобы позволить себе более дерзкие порывы. Чтобы не разлюбить своего спутника, нам нужно поддерживать интимную связь, развивать культуру эротики, обрести вкус к сексуальным играм и предварительным ласкам. Наслаждение требует особого климата, сотканного из желания, доверия, уважения и отсутствия стрессов. Когда объединяются эротика и чувства, удовольствие выходит далеко за пределы телесных границ. Это полнота ощущений, способствует переходу на другой уровень отношений. Довольно часто мы перекладываем на другого груз своих ожиданий и страхов. Если сексуальность считается самым интимным и индивидуальным выражением психоэмоционального пути личности, пара — это место постоянного развития, где мы не обязаны повторять одни и те же сценарии. Избавьтесь от своих табу. Не бойтесь ломать неосознанные автоматизмы, закрепившиеся в детстве или после прошлых любовных романов. Полностью отдавайтесь удовольствию. Можно применять разные уловки. Пусть каждый вносит свой вклад. Когда я чувствую, что мой партнер держит дистанцию, мне тут же хочется снова его покорить, говорит Дженнифер. Разносторонняя и мощная сексуальность выходит далеко за пределы сексуального удовольствия. Она охватывает всё человеческое существо, включая его воображение, чувства и эмоции. Чтобы развить свою сексуальность, создайте особую атмосферу. Создать эротическую атмосферу на продолжительное время можно не только с помощью чувств, но и вниманием к своему партнеру в повседневной жизни, ко всему, что делает его привлекательным в наших глазах и активным в отношениях. Так зарождается желание. Часто мы замыкаемся на рутине и не делаем первый шаг. Монотонность движений, повторяющихся актов — все это ослабляет наше желание. Чтобы испытать новые сексуальные ощущения, проявляйте немного дерзости. В интимном взаимодействии, наполненном волнующей и сложной алхимией, достаточно одного знака, слова или взгляда, чтобы вновь проснулось желание. Я занималась любовью молча, пока не встретила мужчину, который, лаская меня, шептал мне на ушко нежные слова. Это вызвало во мне настоящую бурю страсти. Я сделала для себя открытие, что мое возбуждение идет через слух. С тех пор я при помощи упражнений суфрологии учусь развивать свои органы чувств. Теперь я использую слова в отношениях со своим партнером. Я осознаю, что наша сексуальная жизнь стала более насыщенной. Из-за строгого воспитания, комплексов, мы не решаемся на что-то новое. Для меня заниматься любовью — это значит полностью расслабиться, не думая о том, как я выгляжу, — говорит Мари. Желание можно пробудить сюрпризом за романтическим ужином или поездкой куда-нибудь на уикенд без детей и домашних забот. Новые жесты, другой ритм, обстановка. Необычные ситуации, непривычная атмосфера иногда могут разжечь былую страсть. Самозабвение, спонтанность, отказ от рутины способны освежить удовольствие. Сексуальное желание — это огонь нашего влечения к жизни. Его нужно поддерживать, питать, обогащать каждый день. Для этого оставьте прошлые страхи и найдите время для разговоров, которые помогут понять ваши взаимные ожидания. Пробудите свои чувства. Они напрямую влияют на сексуальность. Развивайте осязание, например, задерживаясь на определенных частях тела своего партнера, которые мы обычно пропускаем, или обоняние, с большим вниманием вдыхая различные запахи партнера, Слушай раздел «Практика» в конце этой главы. Пробудить свое тело через чувственную составляющую — это один из способов развить свою сексуальность. Работа с органами чувств является фундаментальной в обучении техникам софрологии. Она поможет вам развить чувственность и увеличить количество источников блаженства и наслаждения, а также исследовать тело вашего партнера, чтобы найти новые эрогенные зоны и пробудить его желания, лаская их. Кожа наделена самым большим количеством чувствительных рецепторов. Тактильные рецепторы на поверхности кожи способны подарить удовольствие при определенных стимуляциях. Когда кожа ощущает приятные прикосновения, центры удовольствия мозга высвобождают свои нейромедиаторы, включая драгоценные эндорфины, стимулирующие удовольствие. Мы научились черпать в себе нашу чувственную силу. Занятия любовью превратились в осознанный акт нежности и взаимообмена. Наша интимная жизнь стала более глубокой и насыщенной. признается Клод, практиковавший упражнения на развитие органов чувств. Для качественной сексуальной жизни нужно хорошо знать себя, свое тело, либидо, лучше понимать партнера и его ожидания, а также привести свою сексуальность в согласие с собственной чувственностью. Когда тело полностью расслаблено, рассудок тоже отпускает возже. Предлагаемые упражнения позволяют значительно снизить негативное воздействие и тревоги. Они не заменят вам терапии, но помогут расслабиться, лучше почувствовать свое тело и повысить сексуальную энергию, что позволит развиться сексуальности. Впрочем, любовь и соединение двух тел естественным образом побуждают погрузиться в это состояние измененного сознания, которое расслабляет. В зрелом возрасте. Долгое время считалось, что менопауза означает для женщины конец сексуальности, что ей нужно проявлять иные качества и демонстрировать другие таланты. Больше юмора, интеллекта, красноречия и так далее. Сегодня эти женщины отстаивают свое право на удовольствие. Пристроенные дети, налаженная профессиональная жизнь или даже пенсия без особых обязательств и, судя по последнему изданию «Режим Лемуан Д'Артуа» и «Элизабет Вайсман, Сексуальность в зрелом возрасте становится новой тенденцией нашего общества. Некоторые, пытаясь бороться с закатом своей сексуальной жизни, осознавая, что время уходит, бесстрашно отправляются на поиск новых любовных приключений. Когда мне было 20 лет, мужчины смотрели на меня, а я их игнорировала. Сегодня, в 55 лет, я с тревогой ищу их взгляды. Они мне необходимы. «Мне важно знать, привлекает ли еще моя фигура мужское внимание», признается Анжела. Стремясь любой ценой поднять свою самооценку, некоторые мужчины и женщины изменяют своим постоянным партнерам. Другие, торопясь пережить сильные ощущения, упиваются эротикой, практикуя разнузданный секс. Некоторые пары переживают этот период как второй медовый месяц. Только в 58 лет я начала получать удовольствие от близости со своим мужем, признается Эдвиш. Когда он вышел на пенсию, у нас появилось много времени для нас двоих. Но что-то было не так с нашей сексуальной жизнью. Мы проконсультировались с сексологом, и моему мужу было нелегко признать, что он никогда не тратил свое время на то, чтобы доставить удовольствие другому. В силу своего воспитания и загруженного графика работы, он действительно уделял мало времени удовольствия. Но, честно говоря, я тоже была занята работой. И позже. Сексуальное желание и удовлетворение не имеют возраста. Многие пожилые люди признаются, что даже если их сексуальность с возрастом меняется, она все равно не угасает. В обществе стремление казаться моложе своих лет вызывает раздражение, Некоторые временно приглушают признаки старения с помощью пластической хирургии, чтобы оставаться сексуально привлекательными. Другие решают совсем отказаться от сексуальной жизни, предпочитая одиночество, как Пьерет, которая в 63 года прекратила все сексуальные контакты из страха выглядеть непрезентабельно. Третьи, смирившись со старостью, придумывают в себе новые приоритеты, чтобы спокойнее смотреть на мир, жизнь и самих себя. 75-летняя Вивиан рассказывает, как всю свою жизнь она ненавидела свое тело. Наконец ей удалось примириться с ним. Сегодня я живу с ним в мире. Я стала терпимее к себе. Это позволило мне принять мысль об уходящих годах, поскольку я не в силах ничего изменить и открыть для себя новые ощущения. Некоторые люди в пожилом возрасте обнаруживают, что обладают телом, в котором можно гармонично жить. Это осознание себя позволяет бросить вызов времени, черпать внутри себя любые формы уверенности, чтобы продолжать в одиночку или вдвоем обогащать свою жизнь, удовлетворять свое любопытство и открывать новые горизонты — культурные, интеллектуальные, социальные или духовные — в мирном согласии с самим собой. как говорил Спиноза. Софрология и сексуальность «Любовь вписана в структуру и химию человеческого мозга», утверждает антрополог Хелен Фишер, сравнив мозг влюбленных людей с теми, кто лишён любви. Таким образом, любовь является такой же физиологической потребностью, как голод или сон. Для душевного равновесия каждого человека Важно, чтобы сексуальность оставалась активной. Иногда достаточно взять время на передышку, чтобы поразмышлять о себе, о своей сексуальной жизни и любой ценой прекратить погоню за былыми достижениями, освободив свои эмоции и научившись расслабляться. Иногда несколько сеансов релаксации снимают умственное и телесное напряжение и освобождают дорогу желанию. Отпустив ситуацию, Мужчины избавляются от своей тревоги, связанной с эрекцией, и развивают чувственность, а женщины становятся более раскованными, чтобы без всяких ограничений исследовать всю гамму своих ощущений. Сафрология, благодаря предлагаемым техникам дыхания и релаксации, позволяет телу максимально расслабиться и помогает обрести желание и удовольствие. Практика. Упражнение 32. Стимулировать половые органы. Лягте на спину, слегка раздвинув ноги, и положите руки на живот. Теперь сделайте несколько быстрых вдохов и выдохов животом. Вдыхайте, надувая живот. Выдыхайте, втягивая живот. Быстрое брюшное дыхание стимулирует половые органы. Вы можете выполнять это упражнение непосредственно перед половым актом или во время предварительных ласк в течение 1 двух минут, не больше, чтобы избежать гипервентиляции. Упражнение 33. Расслабить тазовые мышцы. Любое телесное напряжение влияет на сексуальные реакции. Спазм мышц тазового дна отрицательно сказывается на получении оргазма. Этот страх нередко бывает связан со слишком ранним приучением к гигиене, что может привести к чрезмерному напряжению тазовых мышц. Прежде всего необходимо осознать это напряжение. Вот упражнение на расслабление мышц тазового дна. Сядьте удобно на стул, спина прямая, ладони на коленях. Закройте глаза, дышите животом. Максимально расслабьте свое тело. Затем глубоко и медленно вдохните, стараясь ощутить, как волна воздуха достигает низа вашего живота на уровне таза. Сильно сожмите мышцы ягодиц, затем на выдохе расслабьте их, сконцентрировав все свое внимание на малом тазе, тазовое дно, которое вы расслабляете. Повторяйте это упражнение три раза подряд, каждый раз, когда вы об этом вспомните. Это прекрасно стимулирует половые органы. Упражнение 34. Лучше осознать свое тело. Устройтесь поудобнее в положении лежа. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на дыхании животом. Глубоко расслабьтесь с головы до ног, сначала расслабив лицо, плечи, руки. Спину. Ощутите спокойное дыхание животом. Расслабьте мышцы ягодиц, таза, ног и ступней. Почувствуйте точки соприкосновения вашего тела с кроватью или полом. Затем медленно положите руки на голову. Подушечками пальцев коснитесь своих волос. Останавливайтесь на каждой части своего лица. Уши, нос, глаза, губы, подбородок. Затем скользните вниз, к шее, рукам и всем частям вашего тела, полностью осознавая свои движения, Концентрируясь на каждом участке, полюбите свое тело, примите его, будьте к нему благосклонны.